Глава 21 Далила Какая участь грозит тем, кто оказался в Хааре? Согласно некоторым преданиям, сама ткань их существа развеется в первородную мглу, из которой соткана. Неужели это ждет и нас, когда он всех поглотит? Академические рассуждения – В эпоху до одиннадцатого семени. Меня будто несло течение реки. Плавный и спокойный, но стоит моргнуть, и не поймешь, сколько времени минуло. В таком состоянии я прожила два дня. Я все сильнее напоминала дурной сон. Меня насильно вырвали из дома, бросили в круговерть неожиданных событий. Так далеко, как с Эриком, я еще не бывала. Мы миновали Вороний город, миновали даже перекресток трактов и в тот же день прибыли в самое поразительное на моей памяти место. Со всех сторон лился многоголосый говор, а под ногами оказался холодный камень вместо привычной теплой земли. Как неловко я чувствовала себя здесь босой и в ночной сорочке. Я словно грязная клякса, которую нужно смыть. Прижимая к сердцу кусилуду, я рисовала в мыслях цветок. Это не давало пасть духам. Жаль, никак не собраться с мыслями. До того перетягивал внимание гомон голосов. Я вертела головой в надежде уловить непрерывный поток шума. Яркие наряды горожан смешались перед глазами в огромное пестрое пятно. Ароматы духов захлестнули волной, как бы требуя, нюхай. Вот кто-то окрыленно щебетал о романе с дворянским сыном, а вот рассказывали, за что платили портному. Вот горячо хвастались своим изваянием работы вдохновенного и звали всех полюбоваться. В одну минуту все звуки слились в невыносимый гам. Чем еще потряс город, так это роскошью улиц и домов. Мощные дороги были так широки. Но почему, думала я, никто не ходит посередине? Все стало ясно, когда там прокатила позолоченная с лакированным деревом карета. Сверху веяло тюльпанами. Я подняла голову и увидела горшки на балкончиках. Распахнутые окна словно пили свежий воздух, колыхались на ветру развешанные простыни. В окне напротив симпатичный юноша прижал к подоконнику хорошенькую девицу. Она с кокетливым смешком отклоняла его заигрывание, но ей явно нравилось. Тут она резко повернулась и задернула занавески. Дома были почти как в Вороньем городе, с каркасом из брусьев, с надстроенными деревянными этажами, с надежным каменным фундаментом, но изысканного вида и незапятнанной чистоты. К каждому вело крыльцо с перилами, двери были выкрашены в бирюзовый, спокойный бурый и прочие мягкие цвета. Я прижалась к Эрику и уже от него не отступала. Конвойный не возражал. Натура у него змеиная, но он точно так же чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Мы вклинились в людской поток и прошли в более приземленного вида район. Здания нависли надо мной грозной тенью, наводя на мысли об утесе Марниар. До завтрашнего слушания меня заперли в тесном помещении, а косилуду конфисковали. Эрик с натянутой улыбкой уверил, что после суда ее вернут. Припираться не было сил. Меня сморил спасительный сон, где уже ждал Перри. Он частично врос в дерево, обратив ко мне трупно серое гниющее лицо. Душой я была дома с семьей, а тело ощущалось чуждой выжженной оболочкой. Санемевших губ не слетало ни звука. Невидящие глаза приклеились к деревянной стене. Наутро меня, как в чуду повели на суд, и я впервые осознала всю причудливость этого места. Мраморные полы, обширные галереи, неохватное точно жилище великана царства. В глубине сознания... Я пребывала с Пэри. Древесина, в которую он врос, обрамляла его бледное, сомкнутыми веками лицо. Как он безмятежен! Будто спит. Из ступора меня выдернули Эрифеэль и Нора. Я хотела улыбнуться, но, увы.